Десятое. Они пересекли реку и миновали дорогу на плато, по которой первая экспедиция поднялась на гору, вместо этого придерживаясь более низкой местности. Спустились в лощину между тем, что осталось, от ливиной головы по левую руку и круто уходившим вверх склоном соседней горы по правую. Пахло металлом, и от этого запаха першило в горле – Из-под ног летели комья земли, стук копыт по камням гулко разносился в чаще, образованной высокими склонами. В паре сотен ярдов от развалин тюрьмы они привязали лошадей и дальше пошли пешком. — Женщина из какого-то другого места, — сказала Тифани, Было бы здорово. — Точно, — кивнула Лайла. — Но будет еще лучше, если мы найдем живыми кого-то из наших. Фрагменты кирпичной кладки, некоторые размером с фургоны для перевозки мебели, торчали из полшей земли, как огромные кинотафы. И пусть они казались устойчивыми, Лайла легко могла представить, как рыхлая земля подается под их весом, и они, набирая скорость, катятся вниз груди обломков на дне. Здание тюрьмы добралось до дна и сложилось внутрь образовав нечто похожее на пирамиду. Стойкость, с которой значительная часть тюрьмы выдержала, скольжение по склону вызывало изумление и отвращение, словно какой-то хулиган порушил кукольный домик. Стальная арматура торчала из бетона, комья земли со спутанными корнями лежали на обломках. По краям этой новой структуры зияли зазубренные бреши, ведущие в темное тюремное нутро, повсюду валялись двадцати и тридцатифутовые деревья, расколотые в щепки. Лайла надела хирургическую маску, которую привезла с собой. — Оставайся здесь, Тиффани. — Я хочу пойти с вами. Я не боюсь. Дайте мне такую же. Она протянула руку за маской. Я знаю, что ты не боишься. Просто хочу, чтобы кто-то вернулся домой. Если эта хрень рухнет мне на голову, а ты ладишь с лошадьми. Я же лишь бывший куб средних лет. Кроме того, ты живешь за двоих. У ближайшего пролома Лайла остановилась, чтобы помахать рукой. Тифани этого не увидела. Она пошла назад, к лошадям.